Глава 71. Арма. После открытия Скарлетт нам пришлось еще раз мотаться в Женеву в четверг, 5 июля, чтобы поговорить с Армой. Мы встретились во второй половине дня на берегу Женевского озера. Было очень жарко. Мы вместе прошлись до моста Деберг и сели на скамейку в тени деревьев на острове Руссо. Летняя Женева утопала в зелени. Лучи солнца играли на воде озера изумрудными бликами, и в этом тропическом мареве мой город казался еще прекраснее. «Мы все знаем», — арма сказала Скарлетт. «Что вы знаете? Вы находились в паласе Вербье, когда произошло убийство. Вы отравились в субботу вечером и попали в больницу. Судя по всему, эта деталь ускользнула в то время от внимания полиции, и нигде в деле не упоминается». Арма опустила голову. «Зачем вы поехали на Укент-Вербье?» — спросил я. «Мне хотелось посмотреть, как Маккера объявит президентом. Там должно было состояться одно из главных событий в его жизни, и я не могла это пропустить. Я почти год за него переживала. Он знал, что вы приедете?» «Нет, конечно, нет. Он, наверное, и не разрешил бы мне при этом присутствовать. Я просто думала незаметно сесть где-нибудь в уголке и насладиться его триумфом. Я заранее отпросилась. И в пятницу приехала в Вербье, забронировав небольшую комнату в хостеле. В субботу вечером я нарядно оделась и проникла на коктейльную вечеринку в бальном зале Паласа. Никто меня ни о чем не спросил. А что было дальше? Ну, я немного нервничала и взяла себе коктейль. Чуть позже, как раз перед самым объявлением имени нового президента, мне вдруг стало плохо. Всем стало плохо. Я оказалась в больнице. И только выйдя оттуда в понедельник утром, я услышала об убийстве. «Значит, никто так и не узнал, что вы были в Паласе в тот вечер?» — спросила Скарлетт. «Никто, кроме Макера. Поэтому он и бросил меня. Я уже говорила вам в тот раз, что изо всех этих событий я его потеряла. Он бросил вас, выяснив, что вы были в Вербье? Нет, он бросил меня, потому что решил, что я убила Жан-Бенедикта Хансена». Арма расплакалась. Мы со Скарлетт озадаченно уставились друг на друга. «А почему Макер решил, что вы убили Жан Бенедикта Хансена?» Арма не ответила. Схватив сумку, она убежала вся в слезах. Нам было совершенно необходимо понять, в чем дело. Но ответить на наши вопросы мог только Макер Эвезнар. Мы знали, что в банке он нас не примет. По словам Армы, он жил теперь в квартире на набережной генерала Гизана. Мы проторчали у подъезда его дома до конца дня, дожидаясь его возвращения. Наконец он пришел и, увидев нас, очень разозлился. «Снова вы? Я что, неясно выразился?» «Месье Эвезнер, нам обязательно нужно с вами поговорить. Мне нечего вам сказать. Это касается Армы. Мы знаем, что она была в Вербье в те дни, когда произошло убийство». Макеру пришлось смириться. Он привел нас в гостиную своей огромной квартиры, окна которой выходили прямо на знаменитый Женевский фонтан. «Значит, вы продолжаете шпионить?» – брезгливо поморщился Макер. «Мы продолжаем вести расследование», – уточнила Эскарлетт. «Оказывается, Арма, ваша бывшая домработница и спутница жизни, приехала в тот уикенд в Палас-Вербье. Как вы узнали?» – спросил Макер. «Она значится в списке пациентов, госпитализированных после отравления. Эта деталь ускользнула от полиции». «Интересно, как вы догадались, что она там была?» Через год после убийства, декабрь, четверг, вторая половина дня, дом Эвезнеров в колонии Арма с бриллиантовыми сережками в ушах и в костюме с леопардовым принтом отчитывала горничную. «Уж будьте так любезны, вымойте тут полы получше. Прощите, медам, простонала несчастная. Прощите, прощите, из прощите шубу не сошьешь». «Надо хоть немного стараться». Входная дверь отворилась, и появился Макер, судя по всему, в отличном настроении. Арма прыгнула ему на шею с поцелуями. Каждый раз он невольно думал, что Анастасия никогда его так не встречала. Сейчас он чувствовал себя гораздо счастливее, чем с ней. Он стал новым человеком. «Как прошел день, дорогой?» — спросила Арма. «Очень хорошо. Представь, я отменил завтрашние встречи. Мы уезжаем на все выходные». В Альпах полно снега, такое нельзя пропустить. А еще в субботу сюда придут покупатели, и я не хочу, чтобы они путались у меня под ногами. Пусть Маклер сам с ними разбирается. «И куда мы едем? Я вот подумываю о Вербье», — сказал Макер. «О да, Вербье, куда? В Палас?» Сомневаюсь, прошел всего год с тех пор, как там убили Жан-Бена. Пора уже забыть эту историю. Гони прочь ужасные воспоминания. Ты же не собираешься на всю жизнь отказаться от Паласа? «Я не знаю». но правда, милый, там такое люкс. Мы запремся в номере, разожжем камин и будем любоваться пламенем, сидя на диване». «Ладно, как скажешь», — согласился Макер. Сняв пальто, он прошел в гостиную и налил себе виски. Он пил его у окна, глядя, как снег медленно оседает на заиндивелую лужайку. Мысли его блуждали далеко. Он думал об Анастасии. Это часто с ним случалось. Интересно, где она, что делает, счастлива ли?» Он ее разлюбил, но все-таки любил, несмотря ни на что. Любовь — это навсегда. Вероятно, по ассоциации с Паласом Вербье он вспомнил слова, написанные помадой на зеркале в ванной. «Котенок, я тут. А». Он внезапно удивился, почему просто «А». Все свои письма Скорфу Анастасия подписывала полным именем, равно как и записку, просунутую когда-то ему под дверь. И еще он вспомнил одну ее фразу — «Я приехала в Вербье расстаться с тобой, а не для того, чтобы оставлять тебе нежные послания». Тут он подумал о том, что ему сейчас сказала Арма. «Мы запремся в номере, разожжем камин и будем любоваться пламенем, сидя на диване». Они никогда не бывали в паласе вместе. Откуда она знает, что во всех апартаментах есть камин, напротив которого стоит уютный диван? Опешив, он выпустил стакан из рук. Арма, услышав звон разбитого стекла, бросилась в гостиную. Маккер так побледнел. «Дорогой, что случилось?» «Это ты», — сказал он. «Ты была в паласе в ту ночь, когда произошло убийство. Ты прикинулась моей женой, проникла в мой номер и написала мне помадой на зеркале «Котенок», как будто тут была Анастасия. Ты говорил, что тебе очень нравится этот цвет. Моя парижская кузина прислала мне точно такую помаду». Я пользовалась ею дома, чтобы ты обратил на меня внимание, но ты ничего не замечал. Дописав, я услышала, как открывается дверь в спальне и спряталась в шкафу, оставив помаду на раковине. Что ты забыла в паласе? Я хотела посмотреть, как тебя объявят президентом. Я так тобой гордилась. Это был твой триумф. Поэтому я и отпросилась. Я никак не могла пропустить твою коронацию. Я давно заказала себе номер в дешевой гостинице в Вербье. Потом я узнала, что Анастасия собирается тебя бросить, и что ее не будет дома, когда ты вернешься. Тогда я решила признаться тебе в любви. Возле тебя должна быть любящая женщина. Придя в палас, я назвалась твоей женой. И Портье, не задавая никаких вопросов, выдал мне второй ключ. В номере было пусто, я написала тебе несколько слов на зеркале и спряталась, чтобы посмотреть, как ты отреагируешь. Но когда ты, наконец, вошел, я засомневалась». Мне стало страшно, что ты сочтешь меня идиоткой, а потом тебя кто-то позвал с балкона, и я предпочла не показываться. Я сказала себе, что лучше восхищаться тобой издалека, ведь ты наверняка меня оттолкнешь. Подумаешь, домработница». Маккер был ошеломлен. Он налил себе еще стакан виски и выпил его залпом. Затем спросил с дрожью в голосе. «Арма, ты стащила золотой пистолет Анастасии?» Она молча посмотрела на него и расплакалась. «Я нашла пистолет в сумке, которую она заранее сложила, собираясь бежать с Львовичем, и спрятала в шкафу. Не знаю, почему вдруг я стала рыться в ее вещах, наверное, мне просто... Хотелось выяснить, куда они едут. Я надеялась найти авиабилет или какую-нибудь записку, но обнаружила пистолет и испугалась, что Анастасия вздумала покончить с собой. В то время она была сама не своя» и я вообразила, что она намеревается совершить что-нибудь ужасное, как в Ромео и Жулете. Сначала я планировала избавиться от пистолета, выбросить его в озеро или еще куда-нибудь, но потом побоялась, что меня заметят и примут за преступницу, а вот где-нибудь в горах, во овраге, его никто не найдет, поэтому я взяла его с собой в вербье. «Арма», — ужаснулся Макер, — «это ты убила Жан-Бенедикта?» «Нет, клянусь тебе, я не убивала его», «Так что же ты сделала, черт возьми?» прикрикнул на нее Макер, понимая, что она чего-то договаривает «В субботу днем, когда я пряталась в твоем номере, я слышала, что ты говорил о Тарнаголе. Я знала, что из-за него у тебя сплошные неприятности и что он может все так подстроить, что тебя не выберут. Входя в номер с балкона, ты сказал, что убьешь его. Но я не хотела, чтобы ты оказался в тюрьме. Ты бы там не выжил. Ты бы все потерял и в конце концов совершил бы самоубийство. Я не могла этого допустить». Надо было действовать. Я бы тысячу раз предпочла, чтобы меня осудили вместо тебя. Я подумала, что это знак свыше. Раз я нашла пистолет и захватила его с собой, значит, мне суждено пустить его в ход. Пришло время доказать, как сильно я тебя люблю, озарить твою жизнь своим отчаянным поступком, и тогда бы все об этом узнали. Я бы все сказала судье и присяжным обо мне бы написали в газетах. Разве это не самое великое признание в любви? И простой домработницы я превратилась бы в грозную влюбленную женщину, в Бонни-мстительницу. Я чувствовала, что настал поворотный момент в моей жизни, и вот в шесть вечера, смешавшись с толпой банковских служащих, я зашла в бальный зал. Пистолет лежал в моей сумке, и я решила, что как только на сцене появится торнагол, я в него выстрелю. Ради тебя, любовь моя. Но, видно, я очень нервничала, поэтому взяла коктейль с водкой, чтобы набраться храбрости. Я выпила несколько бокалов подряд. но как же, я все-таки собралась убить человека. Только мне стало дурно. Вскоре после того, как члены совета вышли на эстраду, меня вырвало. Когда приехали врачи, я выползла из зала, ведь мне надо было выкинуть пистолет, прежде чем я отключусь, и его у меня обнаружат. Я дотащилась по коридору до окна и забросила его в заснеженные кусты. В ту минуту мне не пришло в голову, что снег рано или поздно растает. Я вообще ни о чем не думала. Отделавшись от пистолета, я потеряла сознание. Очнулась, я уже в больнице Мартиньи. Вконец растерявшись, Макер выгнал арму из дома и заперся в будуаре. Уставившись на визитку лейтенанта Сагамора, он схватил телефон. «Но вы ведь так и не вызывали полицию», — сказала Скарлетт, сидя в гостиной Макера. «Почему?» Прежде чем ответить, Макер встал и открыл ящик запертого на ключ комода. Он вынул оттуда папку и вручил ее нам. Я предпочел сам все проверить. Вот справка о госпитализации Армы в ночь убийства, а также заключение врача, который ее осматривал. Я сохранил их, полагая, что эта история может в один прекрасный день всплыть на поверхность. Скарлетт просмотрела документы. Тут указано, что Арму положили в больницу в субботу, 15 декабря в 20.15, и выписали только в понедельник утром. Отравление оказалось довольно серьезным, и она все это время пролежала под капельницей. В момент убийства, продолжал Макер, Арма находилась в больнице Мартиньи в получасе езды от Вербье с иголкой в Вене. «Мне кажется, это достаточно убедительное алиби», — Скарлетт кивнула. «Вы провели расследование постфактум, но почему же вы сразу не вызвали полицию?» «Я подумал, что если Жан Бенедикта убила Арма», «И если она его убила, чтобы защитить меня, это значит, что она меня любит так, как никто никогда не любил. Но узнав, что она невиновна, вы, тем не менее, к ней не вернулись». макер смотрел в пустоту, как будто стыдился своего ответа. «Я понял, что сошелся с Армой не от хорошей жизни, ведь она была лишь бледной копией Анастасии, ее призраком. Единственной женщиной, которую я когда-либо любил, была Анастасия». Тарнегол оказался прав. Его пророчество сбылось. Я стал президентом банка и остался в одиночестве. Тарнегола никогда не существовало, заметил я. И все же, сказал макер он был.